Теперь по деревням уже не водят медведи. Да и цыгане стали редко бродить. Большую частью они живут в тех местах, где приписаны. И только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопченное полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкой у лошадей, коновальством и барышничеством. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку с колоченным дощатым балаганом. Это было в губернском городе, недалеко от больницы и базарной площади, на клочке еще незастроенной земли, рядом с почтовой дорогой, цыгане устроили целый маленький городок. Только смогла и глазастые лица, курчавые волосы, грязная одежда мужчин, грязные яркие тряпки женщин и ногие бронзовые ребятишки напоминали мне былую картину вольного цыганского табора. Из булагана слышался лязг железа. Я взглянул в один из них, какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже Не прежний цыган-кузнец, а простой мастеровой, взявший заказ и работающий, чтобы поскорее кончить его и вварить на себя новый, он ковал подкову за подковой, отбрасывая их одну за другой в кучу, в углу была гана. Он работал с мрачным, сосредоточенным видом, сильно торопясь, это было днём.